грубых суеверий, раскола, тирании, мракобесия, злодейств и коррупции. И если я хочу наставить человечество на путь истины, разума и справедливости, то мне прежде всего придется отсечь все головы этой святошеской гидре. Теперь тебе должно стать понятно о чем мне воистину безразлично, рассердится ли его святейшество за вторичный захват Страмбы, его дни, как наместника Бога на земле, так или иначе сочтены. Кроме того, тебе будет теперь понятно и то, что союзническая помощь, которую я жду от тебя, хоть и сама по себе незначительно, легко осуществима, но косвенно ее последствия необозримы. «А что потом? Что ты думаешь предпринять потом?» Испуганно тараща глаза, вопрошал молодой кардинал. «Не пытайся узнать больше. Это вредно», — сказал Пётр. «Я дал примерный набросок своих планов» лишь для того, чтобы ты понял, насколько я далек от шуток. Могущественные силы высот и глубин, неба и ада объединились, чтобы придать моим рукам крепость и мощь, необходимую для того, чтобы я вывел мой род, побежь род человеческий, из сумятицы мрака горя. И ясно, как день, что тут не обойтись без войн и кровопролитий. Главное, что из этих кровавых войн я выйду победителем, чтобы затем осуществить хотя бы то, о чем мечтал и к чему стремился чешский король Иржи из Подобрад. Его имя тебе, как видно, ни о чем не говорит». Однако этот король был очень и даже бесконечно велик, и его стремление объединить европейские земли не достигли цели лишь потому, что на полтора столетия опережали свое время и ждали меня, Петра Куканя, чтоб я притворил их жизнь. Петр говорил просто и уверенно, словно речь шла о предстоящей охоте на лис. А молодой кардинал слушал его со сладострастной дрожью, ибо, внимая словам бывшего приятеля, все больше и больше ощущал себя его доверенным лицом и сообщником, который, отворив Петрову войску с Трамские ворота, распахнет перед ним путь к удивительным свершениям, когда-либо... Открывавшимся человеку. Два года Бессмысленного глядения На озаренные светом окна родного дворца, Где предавался разврату Племянник вульгарного римского Нувориша, Не могли не поубавить спеси Последнему из рода славных гамбарини, Военачальников, ученых, дипломатов. И теперь его сердце трепетало от искреннего восхищения полетом Петрова Духа, как прежде, от непреодолимого страха перед грядущей миссией. Одно лишь угнетало его то, что Петр постоянно подчеркивал легкость и незначительность той роли, которая В этом грандиозном действии отводилось ему, Гамбарини. Интерес молодого кардинала к делу объединения Европы был, разумеется, велик. Но все же ведь не настолько, чтобы перевесить интерес к собственной персоне. Поэтому, как только Петр, высказав известную читателю блестящую мысль о полутораста годах, на которые Идей короля Иржи из Подебрад Опередили свое время, Сделал красноречивую паузу Молодой кардинал